совсем не то было бы в стране, где заметно уменьшались бы средства, назначенные на содержание труда. В такой стране спрос на прислугу и рабочих во всех различных отраслях труда с каждым годом становился бы все меньше сравнительно с каждым предыдущим годом. Многие из рабочих, выросших в каких-нибудь из высших отраслей за неимением занятий в своей специальности, неволе обратились бы к занятиям низшего разбора. А так как низшие отрасли труда были бы переполнены не только собственными рабочими, но еще и теми, которые перешли бы к ним из других отраслей, то, естественно, возникла бы между ними усиленная конкуренция, и заработная плата упала бы до уровня, при котором рабочие влачили бы самое несчастное и жалкое существование. Многие из них не могли бы найти себе работы даже и на таких тяжких условиях. Они должны были бы умереть с голоду или искать себе пропитание в нищенстве, а то, пожалуй, и в самых тяжких преступлениях. Нищета, голод и смертность скоро распространились бы в рабочем классе, а от него перешли бы и на высшие классы, пока количество населения не достигло бы опять такого размера, при котором оно могло бы как-нибудь существовать на доходы и капиталы, оставшиеся от тиранического правления или всеобщего бедствия, уничтожившего остальное. Таково может быть теперь положение Бенгалии и некоторых других английских поселений в Ост-Индии. Если в плодородной стране, где население до чрезвычайности сократилось и где поэтому добывание средств пропитания не должно быть особенно трудно, невзирая на это в течение одного года умирает с голоду от трех до четырех тысяч человек, то нет сомнений, что в такой стране средства, назначенные на содержание неимущих рабочих, сокращаются очень быстро. Разница в положении Северной Америки и Ост-Индии представляет собой факт, на котором, может быть, яснее всего видно различие между духом британской конституции, под которой живет первое и меркантильным духом торговой компании, которая властвует над второй и угнетает ее. Таким образом, если заработные платы щедро вознаграждают за труд, то это есть в одно и то же время необходимые следствие и естественный признак возрастания народного богатства. Если заработная плата доставляет бедному рабочему средства лишь к весьма скудному существованию, то это естественное указание на неподвижные состояния страны. Если, наконец, она не дает ему даже средств к существованию и грозит голодной смертью, то это значит, что страна быстро идет к упадку. В Великобритании заработная плата в настоящее время, по-видимому, больше того, что необходимо для существования рабочего и его семьи. Чтобы убедиться в этом, нет необходимости входить в сложные и сомнительные вычисления того, какова наименьшая сумма, необходимая для этой цели – на лицо имеется много ясных признаков того что заработная плата в нашей стране нигде не стоит на том наинизшем уровне какой совместим с требованиями элементарного человеколюбия во-первых почти во всех местностях великобритании даже в низших родах труда имеется разница между летней и зимней заработной платой причем летняя всегда выше Между тем, в виду добавочного расхода на топливо, содержание семьи выше всего зимой. Таким образом, заработная плата выше всего как раз тогда, когда издержки ниже. Откуда ясно, что она не регулируется размерами необходимых издержек, она регулируется количеством и предполагаемой ценностью труда.